Глава тридцать первая Никогда алхунуты не подходили к кераитам близко, разве что между ними была война, поэтому воины с каждой стороны вели себя беспокойно. Оба племени кочевали, так как Тагрул держал расстояние между своим племенем и идущими на юг татарами. Тимуджин отправил Хачиуна вперед предупредить Тагрула, но кераиты все равно вооружились и сели на коней, организовав оборону центра Улуса. Сигнальные рога печально звучали в холодном воздухе. Темуджин подвёл народ своей матери поближе, на расстояние одного полёта стрелы, и оба племени смогли увидеть друг друга. Он приказал всем остановиться и вместе с Хасаром, Орсланом и десятком телохранителей Сансара выехал в центр. Своих людей он оставил при повозках отражать нападение, с какой бы стороны они ни угрожали. Напряжением был пропитан воздух, так что незачем было приказывать людям держаться на стороже. Даже при отступлении кераитов на юг татары были всего в паре недель пути, а Тимуджин еще не был готов их встретить. Он спешился и оставил коня пастись на зеленой траве. Заметил Тагрула вдалеке и рассеянно подумал, где же он найдет коня, который выдержал бы вес хана кераитов, и увидел, что Тагрул взбирается в повозку — запряженную двумя вранами меринами, и направляется к его отряду. С ним ехал Венчао, а кераитские воины окружали их плотным кольцом, держа на готове луки и мечи. Тимуджин поднял руки, показывая, что они пусты. Жест был бессмысленным, если учесть, что его окружали вооруженные войны. Но Тимуджин не желал тревожить Тагрула еще больше. Ему нужна была поддержка жирного хана. Будь гостем в моём лагере, Тагрул, хан Кираитов крикнул Темуджин. Ты мой почётный гость. Тагрул с нарочитой осторожностью спустился на землю. Его месистое лицо было словно каменное. Когда он приблизился к Темуджину на расстояние вытянутой руки, посмотрел ему за спину на ряды воинов и алхунутов, выстроенных боевым порядком. Бойцов было почти столько же, сколько у него самого. И прежде чем начать говорить, Хан задумчиво пожевал нижнюю губу. Принимает ему Джин, проговорил он. Что-то во взгляде Тумуджина заставило его насторожиться ещё более. Теперь ты хан Алхунутов? Как это понять? Тумуджин тщательно выбирал слова. Я потребовал этого по праву крови, своей матери и жены. Сансар мёртв, и они пошли за мной воевать против татар. Зная привычки Толстого хана, Тамуджин приказал развести костры и наготовить еды сразу, как только алхунуты остановились на равнине. Пока он говорил с Тагрулом, поднесли огромные блюда, жареные баранины и козлятины, а на земле расстелили белые войлочные кошмы. Согласно обычаю, Тамуджин, будучи хозяином, должен был сесть последним. Но ему хотелось, чтобы Тагрул чувствовал себя непринужденно, а потому первым уселся на войлок, подобрав ноги. Хан Курайтову ничего не оставалось, как устроиться напротив него и пригласить жестом Вэни Чао сесть рядом. Темуджин расслабился и не стал смотреть, где занимают места Хасар и Арслан. Чтобы сравнять силы, там село столько же кырейдских воинов. За спиной Темуджина ждали алхунуты, в молчании глядя на своего нового хана. Юн тоже опустился на толстый войлок, однако потупил взгляд и на Темуджина не смотрел. Вэн Чао глянул на своего главного телохранителя и нахмурился. «Если никто не спрашивает, Тимуджин, — начал Тагрул, — то спрошу я. Как случилось так, что ты выехал с десятком воинов, а вернулся с великим племенем?» Прежде чем ответить, Тимуджин знаком приказал принести еду. Тагрул начал есть почти машинально, и руки его работали независимо от внимательных глаз. Отец с неба взирает на меня благосклонно, произнёс ему джин. Он вознаграждает тех, кто отвечает на угрозу нашим землям. Он не хотел рассказывать, как убил Сансара в его собственной юрте человеку, который был ему нужен союзником. Слишком легко так добиться заставить тагрула бояться собственного полководца. Но тут явно не был удовлетворён ответом и уже открыл рот, чтобы спросить что-то, роняя при этом на одежду пережёванное мясо. И прежде чем Тагрул успел заговорить, Темуджин быстро произнёс: "Я потребовал власти по праву крови, Тагрул, и мне не отказали. Да и что за дело до того раз? Теперь у нас есть достаточно людей, чтобы сломать татарам, когда они придут в спину". "Сколько их ты привёл?" спросил Тагрул, усердно двигая челюстями. "3 сотни хорошо вооружённых всадников", отвечал Темуджин. "Ты можешь выставить не меньше". «У татар больше тысячи, ведь так ты говорил?» — вернул Вэн Чао. Тэмуджин обратил взгляд в желтых глаз на китайского посла. Он чувствовал на себе взгляд Юаня и думал, сколько знает Вэн Чао, все ли рассказал ему Юань. «Это будет нелегко», — обратился Тэмуджин к Тагрулу, будто и не слышал слов посла. «Нам понадобится много китайских доспехов. У Алхунутов двое кузнецов, они умеют ковать доспехи и мечи. Я уже отдал приказ». «И еще нам понадобятся доспехи для коней из кожи и железных пластин, чтобы прикрыть шею и грудь». Он помолчал, наблюдая, как Тагрул сражается с аппетитным куском мяса и продолжил. «Я уже показал, как успешны наши выступления против небольших отрядов, хотя и тогда нас превосходили числом. Татары не нападают строем, как мы. Они не знают построения полумесяцем». Он бросил короткий взгляд на Вене Чао. Я не боюсь их превосходства в числе. Но тем не менее, требуешь, чтобы я рискнул всем, покачал головой Тагрул. И тут Вэнчао оборвал их разговор. "Войска татар надо сокрушить, господин мой хан", тихо обратился он к Тагрулу. "Мои хозяева не забудут твоих услуг. Когда битва окончится, тебя будут ждать отмеренные для тебя и твоего народа земли. Там ты станешь царём и никогда больше не будешь знать ни войны, ни голода". Этому джин утвердился в мыслях. что Вэн Чао имеет особую власть над жирным ханом. Его неприязнь к китайскому послу сильно возросла, хотя нужды у них были одни. Ему не нравилось, что человек из его народа идет как раб на поводу у чужеземца. Чтобы скрыть свое раздражение, Тимуджин принялся за еду. Ему нравился вкус алхунутских трав. Он заметил, что только теперь Вэн Чао последовал его примеру, потянулся к блюду. Этот человек слишком привык к интригам, подумал Темуджин. Это делает его опасным. Тагрул тоже заметил это движение и задумчиво посмотрел на мясо у себя в руке, а после пожал плечами и забросил его в рот. "Ты хочешь вести керайтов?" спросил Тагрул. "На сей раз да, как и прежде водил", откликнулся Темуджин. В этом была вся суть. Он не мог винить Тагрула за его страхи. Теперь у меня есть своё племя. Многие ищут у меня безопасности и руководства, Тагрул. Когда разобьем татар, я отправлюсь на юг, в более теплые края, примерно на год. Мне надоел холодный север. Смерть моего отца отомщена, и теперь, возможно, я обрету покой. Выращу сыновей и дочерей. — А ради чего нам еще биться? — пробормотал Тагрул. — Хорошо же, Тамуджин. Ты получишь людей, сколько надо. — Получишь моих кераитов. Но когда покончим с татарами, они вместе со мной пойдут на восток, в новые земли. Не думай, что они останутся, когда враги не будут больше угрожать. Темуджин кивнул и протянул руку. Жирные пальцы Тагрула сомкнулись вокруг его ладони, глаза их встретились. Оба друг другу не доверяли. Теперь, думаю, моя мать и жена захотят поговорить со своей роднёй, заметил Темуджин, крепко пожимая руку Тагрула. — Я пришлю их к тебе, — кивнул хан. И Тимуджин почувствовал, что в груди тают остатки напряжения. Ойлун шла среди людей своего детства, вместе с Борта и Елюн. Женщин сопровождали Хасар, Хачиун и Арслан. Тимуджин велел им не расслабляться. Захваченные неудержимым потоком событий, алхумуты вроде приняли его, но это не значит, что они могут расхаживать между их юртами, как захотят. Борта была на сносях. Поэтому Едва поспевала за Оелун. Она ухватилась за возможность посетить элхунуцкие семьи. Она покидала племя женой разбойника, а вернулась женой хана. Это ни с чем не сравнимое удовольствие. Она шагала высоко подняв голову, окликая тех, кого узнавала. Елюн возбуждённо вертела головой, высматривая свою семью. Наконец увидела родных, метнулась мимо двух спящих на земле собак и бросилась в материнские объятия. С того времени, как они оказались среди алхумутов, она стала вести себя намного увереннее. Их асар и хачиун ухаживали за ней. Этому джинн, похоже, оставил их улаживать спор между собой. Гелюн расцвела от такого внимания. Ойлун видела, что она сообщает родителям весть о смерти сестры. Говорила девушка тихо, и её нельзя было услышать. Отец сидел на бревне у входа в юрту, опустив голову. А сама Ойлун чувствовала только печаль. Всех кого она знала, выросли или уже ушли, и тела их были оставлены птицам и зверям, а души присоединились к духам. Странно и неуютно было видеть юрты и вышитые халаты знакомых с детства людей. В её памяти всё оставалось прежним, но наеву она видела вокруг только незнакомые лица. "Не хочешь повидать брата Ойлун, племянника?" прошептала Борты. Она стояла, как зачарованная, глядя на встречу Елюн с родными. О собственном доме она не говорила ни слова. Вдальке слышался топот копыт. Темуджин и его командиры обучали алхунутов и кераитов в боевом построении. Упражнялись они с самого рассвета, и Ойлун знала, что в первые несколько дней сын загоняет воинов почти до смерти. Его новое положение не помешало некоторым кераитам возмущаться тем, что им приходится сражаться вместе с меньшими родами. Не наступил ещё вечер первого дня тренировок, Как случились две драки, а одного кераита зарезали ножом. Темуджин зарубил убийцу на месте, не дав ему возможности сказать хоть слово в своё оправдание. Ойлунса дрогнула от выражения лица старшего сына. Был бы Исугей столь же безжалостен. Наверное, да, будь у него под началом столько людей. Если шаманы говорят правду, что одна душа остаётся на земле, а другая уходит в небо, то он гордился бы достижениями сына. Уэлун и Борте смотрели на Елюн, а она все целовала отца, и слезы их смешивались. Наконец она встала, и мать обняла ее, прижала голову дочери к плечу. Борте отвела взгляд, лицо ее стало непроницаемым. Уэлун не спрашивала, что делали с Борте похитившие ее татары. Все было и так понятно, потому как вздрагивала молодая женщина от каждого прикосновения, отдергивая руку даже от Уэлун. А сердце то и разрывалось при мысли, что пришлось пережить борта. Но Уйлун лучше многих знала, что время притупляет скорбь. Даже воспоминания о Биктере отдалились, стали не такими живыми, не приносили боли. Солнце словно бы не грело её, и Уйлун почувствовала, что возвращение к Алхунутам не приносит той радости, на которую она надеялась. Она уже не была той маленькой девочкой, которая поехала куда-то вместе с братьями и попалась к Хесугею. Она помнила его таким, каким он был в тот день, когда напал на них, красивым, бесстрашным. Тэнг завопил, получив от Хесугея стрелу в бедро, ударил лошадь пятками и умчался прочь. В том гневнее она ненавидела чужого воина. Откуда же ей было знать, что она его полюбит? Откуда ей было знать, что однажды вернётся в свой народ, матерь Юхана? Среди юрт Ойлун заметила старика, который брёл к ним, опираясь на посох. Борты ахнула, увидев его, и Ойлун поняла, кто это такой, потому как его дочь болезненно выпрямилась, собрав всю свою гордость. Шёл и хромал к ним, пристально рассматривая воинов, охранявших женщин. Сначала его взгляд скользнул по Ойлун, ушёл и вдруг вернулся к ней. Старик узнал её. Я помню тебя, девочка. прошам Калон. Хотя это было давно, пытаясь припомнить его, Велун прищурилась, каким он мог быть в дни её юности. Смутные образы захватили её, и она вспомнила человека, который учил её плести сбрую из кожи и верёвки. Он и тогда был стар, по крайней мере, для её молодого взгляда. К её изумлению, на глаза накатились слёзы. "Я помню тебя", произнесла она. В ответ старик усмехнулся, обнажив коричневые дёсны. Борты не сказала ни слова, и шёл ещё шире, расплывшись в беззубой улыбке, кивнул дочери. Не думал, что снова увижу тебя в наших юртах. Борты подобралась, и Олун не поняла, услышала ли та теплоту в грубом отцовском голосе. Он вдруг рассмеялся. Две ханские жены да две ханские матери, и всего две женщины. «Я бы заработал пару бурдюков Арака за такую славную загадку!» Он протянул руку и коснулся подола халата Борте, потеребил его, чтобы узнать, добра ли ткань. «Ты верный выбор сделала, девочка, как вижу. Я всегда думал, что в этом волчонке что-то есть. Разве я тебе не говорил?» «Ты говорил, что он наверняка мертв», — отозвалась Борте. Оэлун никогда не слышала... чтобы ты та говорила таким холодным голосом. Шёл и пожал плечами. Может и говорил, печально вымолвил он. Молчание, повисшее между ними, было почти болезненным, и Эолон вздохнула. Старик, ты ведь обожаешь её, начала она. Почему ты не скажешь дочке об этом? Шёл и покраснел, а от злости или смущения сказать было невозможно. Да, она сама знает, пробормотал он. Борта побледнела, покачала головой. "Не знаю", отрезала она. "Как мне знать, если ты никогда об этом не говорил?" "Я-то думал, что наверняка говорил", ответил Шолы, глядя на улус. Казалось, его внимание привлекли воинские упражнения на равнине, и на дочь он не смотрел. "Я горжусь тобой, девочка, ты знай. Вдруг произнёс он. Я был бы с тобой поласковей, если бы снова мог воспитывать тебя." — Не был бы, — покачала головой Борте, — и мне сейчас нечего тебе сказать. Старик словно сжался от этих слов. Борте повернулась к Ой-Лун, и в глазах ее стояли слезы. Шолой не видел их, он все смотрел на равнину и юрты. — Пойдем назад, — попросила Борте, умоляющий глядя на Ой-Лун. — Зря я пришла сюда. Ой-Лун хотела оставить ее с отцом на несколько часов, но Тимуджин запретил. Борте носила его наследника, и ставить ее жизнь под угрозу было нельзя. Оэлун подавила раздражение. «Наверное, сложно быть матерью, но трения между отцом и дочерью казались ей сущей дурью. Если они сейчас уйдут, Борте никогда не увидит отца, и до конца жизни будет в этом каяться. Тимуджину придется подождать». «Ну, строитесь поудобнее», — приказала Оэлун сыновьям и Арслану. По крайней мере, хоть Хасар и Хачиун ее слушались. «Мы останемся здесь, пока Борта посидит в отцовской юрте». «Но хан же ясно сказал», — начал был Арслан. Уэлун резко обернулась к нему. «Разве мы не один народ?» — спросила она надменно. «Нечего бояться алхунутов. Если бы ей что-то угрожало, я бы знала». Арслан потупил взгляд, не зная, что ответить. «Хачи он», — продолжила Уэлун. «Найди брата моего, Энка». И скажи, что сестра желает с ним трапезничать. Хочун сорвался с места и убежал, даже не спросив, в какой юрте живёт её брат. Вот он остановился в нерешительности, и Уэлун улыбнулась. Он скорее будет спрашивать у других, чем возвращаться назад. У шеты ей было известно: её сыновья способны сами о себе позаботиться. "Ты, Хасар, и ты, Арслан, пойдёте со мной", велела Уэлун. "Подкрепитесь для начала". а потом найдем Борта с отцом и заберем их. Арслан разрывался на части, помня о приказе Тимуджина. Ему все это не нравилось, но он не осмеливался позорить твой лунный послушанием перед лицом алхунутов, а потому не стал спорить. В конце концов он просто опустил голову. Шел и повернулся к ним, когда они спорили. Он бросил взгляд на дочь, пытаясь понять, как она все это приняла. — Мне по нраву, — решил он. Борта кивнула. Её лицо озарила улыбка. Они вместе пошли к юрте Молхунутов, и гордость шёлоя была видна издалека. Ойлун с удовольствием смотрела им вслед. Мы собираемся воевать, пробормотала она. Неужто ты не дашь им в последний раз поговорить, как отцу с дочерью? Арслан не понял, ему ли предназначался этот вопрос, потому не ответил. Ойлун словно бы погрузилась в воспоминания, а после встряхнулась. Я голодна, заявила она. Если юрта моего брата стоит там, где стояла всегда, я смогу её найти. Она зашагала вперёд, и Орслан с Хачуном последовали за ней, не в силах посмотреть друг другу в глаза. Через 4 дня после того, как Темуджин привёл алхунутов, на закате затрубили сигнальные рога. Хотя война обоих племён за день измотались до предела, Они бросили еду, забыв о голоде, и схватились за оружие. Темуджен сел в седло, чтобы лучше видеть, что происходит. На мгновение мелькнула мысль, что эти татары каким-то образом обошли их или разделили силы для нападения с двух сторон, и эта мысль была ужасна до тошноты. Он крепче стиснул поводья и побледнел. Взгляд Хочуна был, как всегда, остр. Младший брат тоже подобрался. Арслан смотрел на воинов, все еще не в силах разглядеть в сгущающихся сумерках подробностей происходящего. «Кто это?» — спросил он, прищурившись на темную массу всадников, несущихся к ним. Тимуджин зло сплюнул на землю Арслану под ноги. Он увидел, как пришедшие воины держали строй, и рот его наполнился кровавой желчью. «Это племя моего отца Арслан. Волки».